днятся на сцену даже самые великие она вспомнила, что ей рассказывали об Абеле Джолсоне, о том, как Джолли, выступая на Бродвее, включал на полную мощность кран в своей гримёрке, чтобы заглушить шум аплодисментов перед своим появлением. Неважно, играешь ты в пьесе, снимаешься в кино или выступаешь по телевидению, перед выходом неизбежно наступает ужасный момент, когда выступает пот на лбу, дрожат поджилки Но стоит только заново и сподняться, или режиссеру крикнуть мотор, или замигать красным огоньку камеры, и сразу все меняется. В этот момент ты сам меняешься. Ты начинаешь владеть собой ситуацией, заявляешь о себе. Шоу-бизнес — это и не бизнес вовсе. Это величайший на свете оргазм. Жизан с удовольствием отдалась тому, что в интимных отношениях называется «безнам». предоритными ласками она встретила гостей, зажгла свечи, развела заранее приготовленный мартини и искувшины, которые достал из бар. Чего она никак не ожидала от какого-то того, что её общение с доктором Клейберном доставит ей удовольствие. Она припомнила, что он сразу показался ей привлекательным. Ей всегда нравились мужчины с низкими голосами и мужественной внешностью. Но этим Обладали едва ли не все знакомые ей актеры. Что отличало Клейборна, так это отсутствие каких-либо попыток привлечь внимание к своей персоне. Он держался спокойно, уверенно. Если это распространялось и на его поведение в постели, то стоило узнать об этом получше и ничего не говорил о себе. Когда они выпили, он сделал ей комплимент, которого она не ждала. не её внешность, а облик её квартиры, накрытого столо с свечам, а за ужином даже вспомнила кони. Ваша подруга тоже актриса, джанкивнула. Это трудно поверить. Мне она показалась такой сдержанной. Какие роли она исполняет? Характерные? Я наиме с лувами вы не нашли её привлекательной. Я этого не сказал. Вы правы, но иша часть Она исполняет характерные роли и играет в эпизодах в "Зном руки и ноги". Клейберно внимательно посмотрел на неё, и я не понимаю. Конь работает непрерывно. Мы, наверное, сотню раз видели её в телевизионной рекламе и в кино, но вы ни за что её не узнаете, потому что её лицо никогда не показывают. Её используют в вставках на крупных планах, она дублирует звёзд, у которых не слишком изящные руки или ноги. Подобным вещам часто прибегают в наши дни. Есть люди, которые дублируют чужие голоса или чей голос вставляют в диалог, но куда больше востребованы части тела. Агент по кастингу может найти всё необходимое, просматривая картотеку, ноги, бёдра, груди всё, что захочет. Напоминает выбор курицы в супермаркете. Клейберн улыбнулся, но тут же снова посерьёзнил. Неудивительно, что он такая застенчивый. У меня даже мутит ужасный комплекс неполноценности от того, что другие сидят в лаврах, в то время как она обречена на анонимность. И это правда. Ну, у вас подобных проблем нет, сказал Клебер. Вам точно не нужно ни дублировать кого-то, ни волноваться о том, что вы не получите роль. Как это следует понимать? улыбнулся Жан. Это лесть или психоаналитическое наблюдение? Он отодвинул тарелку и взял чашку с кофе. А какой вариант вам больше нравится? Мне часто льстят, как и всем в нашей индустрии, но нужно добиться чего-то значительного, чтобы позволить себе обзавестись личным психоаналитиком, и чтобы начать нуждаться в нем тоже. Клейберн откинулся на спинку стула. Вероятно, это так, но, опять же, если бы как можно больше людей изначально понимало собственную мотивацию, то, думаю, все не заканчивалось бы терапией. Вы предлагаете мне... Бесплатную консультацию? Да нет, пожалуй, для этого я вас недостаточно знаю, так что не стоит пытаться. А вы спрашивайте. Хорошо. Во-первых, есть общее правило. Мне кажется, выбор профессии у большинства актрис продиктован одной из двух основных причин. Первый — это разбитый домашний очаг. Отец умер в разводе или просто ушел, когда она была еще ребенком, и девочка воспитывала матью. агрессивная, чистолюбивая, использует свою дочь как куклу, всюду проталкивает ее, однако крепко держит в руках все нити. Знакомо?